14. -е. Через 10 лет. Комната Киры, обклеенная афишами на всех языках. На каждой портрет Киры и ее фамилия. Звонок в дверь. Появляется Наташка. Ей 20 лет. Открывает дверь, берет у почтальона письмо, расписывается. Наташка. Кира, тебе письмо. Появляется Кира. Ей 28. Она изменилась, но, как это часто бывает с талантливыми людьми, изменилась в лучшую сторону. Кира раскрывает письмо, читает. «Кира, уважаемая Лариса Григорьевна, приглашаем вас на юбилей нашего училища». «Почему, Лариса Григорьевна? Наверное, в мой конверт вложили письмо». адресованные Лариске. Значит, мое письмо попало к ней. Ты Лариску помнишь? Наташка. Еще бы! Как она живет? Кира. Уехала к бабке в Коломну. Там вышла замуж за военного инженера. За москвича. Сейчас в Москве живет. Где-то на проспекте Вернадского. Наташка. Сколько вы не виделись? Кира. Лет десять. Наташка. Странно. «Как можно так дружить, а потом так не видеться?» Кира вдруг начинает торопливо одеваться. «Ты куда?» «Кира. А по справочному адрес дадут?» «Наташка. Если знаешь фамилию и год рождения?» «Кира. Ее новая фамилия не то Сашко, не то Митько...» «Наташка. Купи телевизионную программу». Наташка отходит к окну, стоит одиноко, понурившись. «Кира, ты чего?» «Наташка, мне грустно». «Кира, в двадцать лет грустно не бывает». «Наташка, ты просто забыла».